Бывают такие эпохи, когда сам хронологический порядок событий без всякого вмешательства нашей памяти начинает воспроизводить поэтику исторического мифа, совмещая все в одном. Сильные события мира сего совершаются так быстро или так одновременно, что одного их конспективного реестра бывает довольно для того, чтобы произвести некоторую оторопю наблюдателя перед столь стремительным превращением жизни в историю. Посему, чувствуя неизбежную слабость комментария перед сплошным потоком происшествий, отдадим несколько страниц летописному перечню событий, случившихся между годами 1789 и 1796 на пространстве между Петербургом, Константинополем и Парижем перечню, тем более необходимому, что просвещенный читатель давно уже, наверное, ищет поводы для доказательства сугубо библиографической, а не мифологической природы нашего жанра. На 3 июля 1789 года распорядок наших международных занятий был таков. На юге шла вязкая война с турками. Шесть месяцев осаждали Очаков, и только в декабре прошлого года Очаков пал. «Турки не те!» – жаловался Потемкин Екатерине. «Не боятся пушек, черт их научил!» На севере в Финляндии шла медленная позиционная война со шведами. Густав III, не смогши перезимовать в Петербурге в первый год, готовил силы для нового удара. Тем временем нависала Третья война с Пруссией, откуда стали пригрожать нашей союзнице Дании на тот счет, что если Дания будет помогать нам в войне с Швецией, то Пруссия введет войска в датскую Галштинию такие шахматы. За прусскими демаршами угадывался гроссмейстерский стиль английской дипломатии. Великий Фридрих уже три года как умер. И на прусском престоле сидел Фридрих Вильгельм, старый друг нашего Павла. Они по-прежнему через посредников вели секретную переписку. Так бывало, Петр III сообщался с своим кумиром во время Семилетней войны. Узнай, Екатерина, об этой переписке, было бы Павлу очень нехорошо. На прусские демарши Екатерина отвечала, что нападение на Данию есть объявление войны России, и 1789 год продолжался в ожидании Третьей войны. Тут в Петербург и приехал курьер из Парижа с известием о разрушении Бастилии, о том, что гвардия пристала к народу, и что Людовик XVI объяснялся перед собранием французских депутатов. «Король сам виноват», — сказала Екатерина. «Им управляет кто хочет». Разумеется, не могло не прийти сразу же досадное опасение. Если сейчас это случится с королем и королевой... Австрия по союзническому и родственному долгу вступит в войну с Францией и оставит нас воевать с турками одних. А сейчас худо-бедно, но австрийцы хоть как-то способствуют на Южном фронте. Конечно, нет у них ни Румянцевых, ни Суворовых, а только бледность вместо полководцев, но спасибо и за количественное присутствие». Однако с Людовиком XVI и Марией Антуанеттой в первое время ничего бесчеловечного не случилось. Власть они, конечно, почти потеряли, но Франция оставалась королевством, и пока можно было хоть слабо надеяться, что авось все образуется. Поэтому пока что в наших газетах помещались не только хроники происходящего, но и целые французские документы. Декларация прав человека и гражданина была напечатана у нас полностью в довольно приличном переводе. Принятые доселе народным собранием положения о правах человека состоят в следующем. «Все люди рождаются вольными, всякое общество обязано иметь главным предметом бытия своего соблюдение естественных и забвению неподлежащих прав человека». «Права сии суть — вольность, собственность, безопасность и противоборство угнетению. Вольность состоит в том, чтобы самопроизвольно делать все то, что другому вреда не наносит. Законы должны воспрещать те только деяния, кои обществу вредны. Не запрещенное же воспрещено быть не может». Помнится, в своем «Наказе» Екатерина тоже много писала о вольности, собственности и безопасности. Недаром при Людовике наказ был воспрещен во Франции как сочинение, рассеивающее идеи, опаснейшие, чем русские пушки. Но помнится также, что в «Наказе» о соотношении вольности и законов было сказано стилистически как-то иначе, чем в «Декларации». Там было сказано, что «вольность есть право все то делать и что законы дозволяют». А по декларации получалось, что «вольность» — это то, что законы делать и не запрещают замечательный философский казус допускающий существование в мире некой области не отрегулированной законодательством ибо слова дозволяют имеет в виду некоторый исчислимый список разрешенных вольностей а слова не запрещают напротив исчисления не предполагает Иначе говоря, сложна своими парадоксами новейшая история. Недаром логический ум Павла не хотел ее понять. Она разрушала строгую простоту и стройный порядок классического стиля. Она была неупорядочена и непредсказуема, как саранча. Однако мы отвлеклись, и вместо обещанной летописи опять заняли страницу комментариями. Терпение. Сейчас со следующего абзаца... Начнется и летопись. Напомним, что мы находимся по-прежнему в августе 1789 года. В Париже продолжается ферментация, у нас же, благодаря Богу, все благополучно и тихо. великие князья великая княгиня имеют местом пребывания Гатчину, императрица, царское село. 7 августа, царское село. Получено долгожданное известие о победе над турками при Факшанах, нашей русско-австрийской армии под командованием генерала-аншефа Суворова и генерала-принца Кобурского. Государыня от радости плакала. 13 августа. Наш флот 14 часов сражался со шведским. Шведы, повергнутые, бежали. Победа похожа на Часминскую. 9 октября. Париж. Закон о военном положении. В случае угрозы общественному спокойствию, члены муниципалитета должны объявить о том, что для восстановления спокойствия немедленно необходима военная сила. Это извещение совершается таким способом, что из главного окна ратуши и на улицах вывешивается красное знамя. Когда красное знамя вывешено, всякие скопления народа, вооруженные или невооруженные, признаются преступными и разгоняются военной силой. Все командиры, офицеры и солдаты Национальной гвардии, войсковых и конно-полицейских частей, принимающие участие в таких скопищах и мятежах, объявляются бунтовщиками против нации, короля и закона и подлежат смертной казни.